Глава 5. 1. В машине, уже успевшей нагреться на солнце, пахло пылью и горячей кожей. И сначала максимально открыл все окна, чтобы проветрить салон, а через пару минут поднял стекла и включил кондиционер. Буквально сразу же автомобиль наполнился прохладным воздухом, остужающим не только разгоряченное лицо, но и напряженные нервы. Иву не понравилась бабушкина просьба подвести оборотни домой. Не то, чтобы он их боялся. Нет, страха не было совершенно. Наверняка эти двое – давние бабушкины знакомцы. Акулина Андреевна хорошо знала их отца, раз даже гостиницу ему решила передать. Но ивен дедушка накрепко вбил внуку с самого детства. Хочешь спокойно жить – держись от магии подальше. В случаях, когда это невозможно, лучше не расслабляйся. Рядом с магическими существами будь предельно внимателен. Исходя из своей природы, Зельевар чувствовал не всякую магию. В амулетах и снадобьях – только очень сильную. Издалека мог распознать низких колдовских существ домовых, дворовых, обычных бесов, копш, кассан, проклёнышей и всяких кладбищенских. С близкого расстояния магов природных, наделённых даром от рождения, оборотней, ведьм, колдунов, вампиров. плохо чуял пророков и прочих на них похожих, у кого дар проявлялся не постоянно, а активировался изредка при определённых условиях. Были ещё и обычные люди, наделённые каким-то конкретным колдовским умением, например, целительством, как его бабушка но определить таких, даже при близком контакте, их не мог вовсе. Дорога стелилась горячим асфальтом прямо под колеса и уводила их из города в сторону пригородничных лесов. Там он первый раз встретил Марусю, приехавшую в деревню за малиной, увидел перекинутого днем медведя. Ив покосился на сидящего рядом Михаила. «Уж не его ли? Может, отца? Всякое бывает». «А вы сами в деревне живете?» спросил он старшего брата, делая звук музыки тише. «Ага, прям» кто нам позволит в деревню поселиться?» – фыркнул Михаил. «На хуторе мы живем, в лесу. Это километров пять от поселка. Но дом у нас большой. Там и сад, и огород, и малинник очень хороший вокруг. Сейчас как раз сезон. Можешь собрать ягоды, если хочешь, и для себя, и для Акулина Андреевны». «Ой, ну только не это», – отмахнулся Ив. «Я сегодня с пяти утра зверобой собирал. Боюсь, на малину не осталось уже ни сил, ни желания». «Ну как хочешь, мое дело предложить», – усмехнулся оборотень а что на хуторе в лесу жить не скучно продолжил расспрос зильевару своего нового знакомого мне совершенно нет я лес люблю а тиша раньше заметно скучал он деревенскую школу посещает когда на велосипеде а когда пешком друзья у него хоть и не мингачисленные все там к нам ездить далеко играть приезжали редко а потом когда вышку сотовой связи поблизости поставили и на хуторе интернет появился так мы вообще все про скуку забыли а сейчас вдруг тише все стало безразлично И на друзей внимания не обращает, и на видеоигры, и на маму с папой». Михаил вздохнул и обернулся на младшего брата, который, свернувшись калачиком, спал на заднем сиденье Мальчик утомил ранний подъем и поездка в душной электричке. Ив посмотрел на Михаила сочувствующе. Ему нравился этот высокий, широкоплечий парень с черными, как уголь, глазами. Импонировало, как тот искренне беспокоился за младшего брата. И сейчас, прислушиваясь к себе, Зельевар ощущал не опасность, исходящую от молодого оборотня, а спокойную силу и уверенность. «Миш, я тут не местный. Ты покажешь, где дорога на хутор сворачивает?» «Конечно, покажу. Это почти сразу за деревней. Большая развилка, не пропустишь». Несколько минут ехали молча. Потом оборотень спросил. «Ты когда-нибудь пробовал десерты, которые твоя соседка готовит? Тише захотел шоколадный торт на день рождения, а я никогда раньше у частных кондитеров выпечку не заказывал. Скажи мне, стоит за это деньги переплачивать, или лучше обычные в магазине купить?» «Слушай, ну я не знаю». Сам тут всего с неделю как приехал. Марусины торты пока не пробовал. Но в Москве, где я учился, эта тема довольно популярна. Домашняя выпечка и правда намного вкуснее и полезнее магазинной. Хм, может, стоит попробовать. Мне и Акулина Андреевна рекомендовала. Если бабушка советовала, значит, точно стоит попробовать. Засмеялся Ив. Она просто так никого рекламировать не станет. Ага, тем более кулинарка такая красотка. Ив покосился на Михаила, почувствовав неожиданный укол ревности. «Красотка! Надеюсь, и торты у него такие же сладкие!» Натянуто пошутил он в ответ и сам поморщился от того, как пошло это прозвучало. «Решено! Закажу брату на день рождения австрийский этот... захер!» Тише в последнее время совсем ни к чему интерес не проявляет. И вдруг торт захотел. Сделаю для малявочки сюрприз. Сразу за деревней действительно оказалась большая развилка. Трасса уносилась вперед в сторону Литвы, а второстепенная дорога, поменьше, но тоже асфальтированная, сворачивала в лес. Буквально через километр показалось то самое родниковое озеро, в котором Ив купался день назад и лес, где он познакомился с Марусей. Мысли его опять вернулись к соседской девчонке. «Хорошо бы познакомиться с ней поближе, но вот как? Не тот же у неё заказывать? Или торт?» «Кстати, спросить хотел, а у вас правда кот разговаривает? Или это мне в голову напекло?» Прервал его мысли неожиданный вопрос Михаила. «Разговаривает, прикинь!» – саркастически хмыкнул Ив хотя я бы предпочел, чтобы он лучше молчал. Паршивец редкостный. Свою кошачью пасть открывает исключительно, чтобы дать совет, о котором его никто не спрашивал, или поиздеваться. Не знал, что бывают говорящие коты. Говорящих котов не бывает. А... А он не кот. Это домовой наш под проклятием. Сто лет должен в звериной шкуре прожить. Вот это да! Никогда про такое не слышал. Искренне восхитился обортень «А за что его прокляли? Ещё и так изощрённо!» «Понятия не имею. Сам он в жизни меня об этом не расскажет. Бабушка наверняка знает, но она не из болтливых. Особенно, когда дело касается чужих тайн. Но я думаю, что на чём-нибудь всё же подловлю этого шерстяного пакостника и заставлю выложить мне всю правду». «Если узнаешь, и мне расскажи. Очень интересно». «Договорились. Сам умирают любопытство и Ив братьев до хутора и высадил перед немного покосившейся дощатой калиткой. Идти в дом отказался, хотя Михаил приглашал. Через неделю договорились порыбачить на местном озере и за грибами сходить. Михаил обещал такие места показать, в которых и мухомору с нужными шляпками, и боровиков моря. Обменялись номерами телефонов и расстались довольны друг другом, получив удовольствие от нового приятного знакомства. На обратной дороге и вдумал Не этого ли добивалась Акулина Андреевна своей просьбы завести домой визитёров? Пытается найти ему друзей на лето? Или у неё другой умысел? А может, действительно просто прожалела мальчика, и никакого двойного дна в ее просьбе не было изначально? Оставалось только гадать. Спросить у бабушки об этом прямо, он, конечно же, не осмелится.